Только тут он вспомнил о своем решении следовать Заури дальше, в город, о своей встрече с Фрейком МакЭном, о штуковине, сооруженной из старого хлама, которая, однако, двигалась и говорила. Ничего из произошедшего после этого он не помнил, но девчонка явно угадала верно. Он, должно быть, пытался бежать, но его догнали». Пожалуй, даже и к лучшему, что он ничего не помнил. В конце концов он отвернулся от окна и посмотрел на фигуру у своей кровати, на эту девчонку. — Извини, — сказал он, — я, наверное, не совсем еще пришел в себя. Я... я забыл, где мы находимся. — Я бы тоже с радостью забыла это, — сказала она. — Что ты... то есть мы делаем здесь? — Ну, — она развела руками, — работаем. Тут много машин, за которыми нужен уход, а гелевые шары вечно приходится латать. — Гелевые шары? — Ну да, такие здоровенные древние штуки, с которых наблюдают за побережьем. Мне эта работа не нравится. Я всегда обжигаюсь паяльником, а от клея тошнит. А-а-а! «Она, конечно, имеет в виду шары на горячем воздухе», — подумал он. «А еще мы делаем хлам людей, чтобы те выполняли самую тяжелую работу, хотя, мне кажется, мы делаем их не так хорошо, как полагалось бы». Говорят, «Господь утомился от всего и уже не так следит за тем, чтобы все делали на совесть. И еще там, на пляже, чинят старые лодки и строят новые. Тебя, наверное, туда и пошлют». Что-то двигалось вдали на стеклянной равнине, и Ривас повернулся к окну. За ним, ярдах в двухстах от дома, устало ковыляло существо. Больше всего оно напоминало огромную бракованную куклу, сделанную из натянутого на проволочный каркас папье-маше, которую потом слегка полили на огне. И оно тащилось на ногах разной длины, медленно... Словно ему поручили работу, на выполнение которой уйдет несколько столетий. Ривас повернулся к девушке, ощущая себя ребенком, заблудившимся в странном холодном доме. — Ты говорила... — начал он, но голос его сорвался, и ему пришлось начать сначала. — Ты говорила... — Тебя вставят в одного из тех, кого ты сама собирала. — Что ты имела в виду? — Что хорошо Господу, худо для простых людей, — сказала она. — Мы здесь болеем. Здесь, и я слышала в его храме, что в городе по Братиме тоже. Волосы выпадают, и начинаются, ну, типа язвы по всем ногам. И еще кто беременный, то скоро выкидыш. И вот, когда мы делаемся совсем уже плохие, что вот-вот помрем, он, Сойер, то есть вставляет нас хлам людей!» Она снова заплакала. «Их зовут хлам людьми, даже если внутри девушка. Да и разницы никакой уже!» Ривас тяжело дышал. «Какого черта! Вы что, даже убить себя не можете на худой конец?» «Боже, ведь вам разрешают пользоваться инструментами, так ведь?» «Угу», вслипнула девчонка. «Но... Это ведь грех, самоубийство. Хотя почему-то тут, в городе, не очень-то заботятся, что греха что нет. Ну и потом они, хлам-люди, то есть, ну, живут-то они типа вечно. — Что ж, хоть и это хорошо, — пробормотал Ривас. — Слушай, сюда не попадала пару дней назад одна девушка. Стройная, темноволосая, с... то есть я хотел сказать... «Темноволосая женщина!» Он попробовал вспомнить, какой успел на мгновение увидеть Ури позапрошлой ночью в шатре переформирования. «Немного тяжеловато», — добавил он неуверенно. «Все фургоны до твоего неделю, наверное, сюда не заезжали. Их всех заворачивали на юг. Мужчин строят лодки, а женщин переправляли прямиком в город побратим в храм». Туда, где сейчас сам Господь. Ну, продвинутых, конечно. Сразу в истекальные избы. — А где этот город, побратим? — Не знаю. Давай лучше обратно по кроватям. Они не любят, когда мы разговариваем друг с другом. — Ну, хоть на севере или на юге. Город, побратим, — добавил он, не особенно надеясь получить ответ, поскольку видел ее пустой взгляд. — Ох, да не знаю же! Она зевнула и полезла обратно к себе в кровать. Ривас выглянул в окно. Хромоногая штуковина превратилась в небольшую, двигающуюся рывками по стеклянной равнине точку. А что происходит в этих, как ты их назвала, истекальных избах? Доски под ее матрасом скрипнули, когда она повернулась на бок. «Ох!» Она снова зевнула. Там истекают. Чем? Кровью, наверное. Ну да, — подумал Ривас, не спеша лечь в свою кровать. И чего это я спрашивал? Наверное, завтра, — сонно пробормотала девушка. Тебя отведут в поселок на берегу, — добавила она, когда он уже оставил надежду услышать от нее что-нибудь еще. Потом она снова помолчала с минуту. И закуют ноги в цепи